Яйца троянских коней. Как это не банально, но эмиграция, перемещение в иную реальность, действительно похоже на сон. Ты оказался совсем не там, где мог бы оказаться в родной своей жизни, и занимаешься совсем не тем, чем привык заниматься в дневное здравое время. Все сон, и сон тревожный и дикий. Но могло ли когда-то привидеться доктору Гуревичу, пусть даже в виде не смешного анекдота, что его устроят по блату ночным уборщикам в торговый центр? Здесь они назывались, как в фильме про ковбоев, каньонами. Между тем именно уборщиком, причем за 10 шекелей не в час, а за ночь, устроился в местный каньон, дипломированный психиатр Гуревич заради пропитания семьи. Катя выражала сомнения в успехе предприятия, но Гуревича несло и колотило, и заносило в самые разные дыры. С первых дней эмиграции его преследовал образ голодных детей. Он кричал во сне, просыпался, курил в трусах на лестничной клетке, перетаптываясь босиком на каменных плитах пола. Они здесь так нагревались за день, что даже ночью были теплыми, бормочая «эксилиум», «эксилиум» — привязавшееся латинское слово, означающее «изгнание». «Но вечно жалок мне изгнанник», — бормотал Гуревич, нервно почесывая в паху, «как заключенный, как больной, темна твоя дорога, странник». Полынью пахнет хлеб чужой. Да хрен с ним, пусть пахнет чем угодно, Но дайте же заработать на этот хлеб. Короче, червонец за смену, Куча бабок, полкурицы. Труд, мягко говоря, мало высокоинтеллектуальный. Ну так что ж, гуляй по мраморным залам, Вози огромную швабру по полу, Размах крыльев, как у орла — такая вот специальная швабра бескрайние эти площади по ночам заселяли двое гуревич да еще охранник бегал такой суетливый маленький грозный с бипером гришаня трудовой соратник передавая гуревичу смену сказал вполголоса видал вон тех аттракцион лошадок не пялься только в бок гляди Гуревич глянул в бок, лошадки как лошадки, посадил ребенка, кинул монетку в прорезь. Сынок трясется и радуется. Ну, Гуревич не понимал, что Гришаня хочет этим сказать, что тот затеял. При тут аттракцион? А притом, процедил Гришаня уголком рта, в другом уголке торчала сигарета, что если того коня хорошенько долбануть по яйцам то есть прорези на боку у него пять шекелей выстреливают. Этот роянский конь, понял, он весь монетами набит, их раз в две недели даят инкассаторы. Гришань ушел домой, а Гуревич заступил на свое первое дежурство. Он возил за собой тележку с ведром, погружал в него тряпку, выжимал, оборачивал ею швабру, возил по полу, затирая грязные народные следы. Все время на лошадок посматривал. Не было сил взгляд отвести. «Ну что это за ставка? Десять шкалей за ночь!» — повторял про себя возмущенно. «Грабеж! И больше ничего! И надолго ли хватит его так вот ночи проводить? Он растеряет потенцию, его бросит Катя». В общем, минут за двадцать Гуревич полностью поменял свои политические взгляды. Он превратился в законченного социалиста. Но, согласитесь же, это ничто иное, как угнетение личности рабским трудом. Дождавшись, когда заполошный охранник скроется за углом закрытого на ночь кафе-мороженого, Гуревич подобрался к коню, обошел его, примерился, и со всей силы долбанул ногой по корпусу. Возможно, маленько не рассчитал. Во-первых, из прорези на боку коня выскочили сразу две монетки по пять шекелей, их Гуревич немедленно хапнул. Во-вторых, конь заржал и радостно поскакал в помпасы, дрожа и раскачиваясь, словно приглашая Гуревича вскочить ему на спину и помчаться так, что только ветер в ушах. Из-за гулкой ночной тишины в этом каменном мешке аттракцион зазвучал как-то слишком оживленно: И если б не шум... Гуревич был бы счастлив добычей, две монеты сразу, заработок за всю смену. Ходи так, укращай коней. Но буквально через пару мгновений праздник кончился. Ругаясь на иврите, из-за угла набежал охранник, схватил Гуревича за шиворот и поволок к выходу. Видимо, он не впервые столкнулся со странной зафилией русских эмигрантов. На ступенях каньона он выпустил воротник Гуревича, с размаху долбанул его кулаком между лопаток и столкнул с лестницы. «Благодари Бога!» — крикнул, а дальше непонятно. Гуревич врита еще не разбирал, а в ту секунду просто пытался удержаться на ногах. Понял главное — «благодари Бога». Ночь, по сути, еще не началась. Фонари мягко теплились лимонным светом, ничуть не затушевывая драгоценной россыпи звезд. Неказистые дома, построенные когда-то от ужаса перед валом очередной Алии, кажется, из стран Арабского Востока, были слегка облагорожены светом милосердной пустынной луны и тонули в тени. Зато под приятным ветерком расцвели запахи. На углу еще не закрыли еменскую забегаловку, и оттуда тянуло хлебным духом и какими-то восточными пряностями, названия которых были Гуревичу пока неведомы. Ветерок так приятно холодил взмыленную под рубашкой спину, а рубашечка-то чистый хлопок и почти новая. Катя добыла ее на благотворительном складе для новых репатриантов, вечных оборванцев и поберушек. Доктор Гуревич, вернее, бывший доктор Гуревич, собственно, и был таким оборванцем и поберушкой, с двумя монетами в кулаке, сжимал их, как буратина из любимого фильма своего детства, будто боялся опустить в карман и уже никогда там не отыскать. Он шел по вполне еще оживленному городу, представляя, как придет сейчас домой, нырнет под простыню Кати, и как она, томная сосна, обхватит его за шею теплыми голыми руками и скажет, да и хрен с ним не пропадем. Потенцию он, по крайней мере, сохранил, что весьма кстати. Эта работа оказалась самой короткой из всех коротких работ в жизни Гуревича. Полчаса. Но Бога он и правда благодарил. Шел по ночному городу, сжимая в кулаке десять шкалей, Выбитых из аттракционного коня, Десять гребанных шкалей, Отвоеванных у этой ночи, У этой пустынной луны, У эмиграции, И благодарил, благодарил, Благодарил его, Твою же в душу мать!»